Рунич, невысокого роста, худощавый и невзрачный, но с быстрыми строгими глазами, вошёл в дом. В передней на дубовом диване, припав виском к стене, сладко спал в сидячем положении слуга в нанковом грязном сюртуке и босоногий. На его коленях не довязанный чулок с железными спицами и клубок чёрной шерсти.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 и старательно поддевая спицей спущенную петлю. Воевода недавно после кушанья почивать тлёг. Не знаю, как тебя назвать, кто только что воеводу не уважает, чтоб его после обеда будили. Поди, ну-ну, прикрикнул на него Ронич и пошёл в соседнюю горницу. А то я сам разбужу. Через несколько минут Вышел из спальни поднятый слугой воевода, высочанный, толстый, заспанный, в пёстром шлаф-роке. Чего тебе надобно? грубо спросил он Рунича, а слуге приказал: "Ты, Иван, постой здесь". Рунич молча поддал ему ордер за подписью полковника Древица. В ордере податель именовался майором, командированным в Шацк. Воевода, прочитав с торопливостью, снял очки, сбросил колпак с облысевшей головы, подошёл в плотную кроничу, смущённым голосом проговорил: "Извините меня, господин офицер, покорнейше прошу присесть. Иван, накрой на стол и скорее кушать дорогому гостю". Поблагодарив хозяина, Рунич вышел во двор. Возле старых солдат, тесавших брусья,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 Ну, так и есть, казак переодетый, от самого батюшки. Услышав эти слова, Рунич подошел к солдатам и громко, чтоб слышала толпа, сказал. — Перестаньте, служивые, зря трудиться возле чугунных пушек. Завтра придут сюда настоящие медные пушки. — А чьи же? — послышалось из толпы. «Уж ни отца ли нашего, ни государя ли?» «Кто это?» — крикнул Рунич и пошел на толпу. «Кто это осмелился сказать?» Народ один по одному стал быстро расходиться. Снова затюкали по дереву солдатские топоры. Застав воеводы уже в мундире, Рунич тоже надел военную форму, Я отправился за крепостной вал на торговую площадь. Некоторые крестьяне снимали шляпы, кланялись офицеру, но большинство отворачивались, отходили прочь. Затем наступило время обеда. Хозяйка была очень любезна, гостеприимна, хорошо говорила по-французски. Зато приглашённые гости, судья, ратман, товарищ воеводы и секретарь были необычайно стеснительны, их пришлось долго упрашивать сесть за стол. Какие-то были они испуганные, растерянные, ожидающие несчастья. Руничу успокоил их, сказав, что завтрашний день прибудет сюда корпус полковника Древица, и просил воеводу подготовить войскам квартиры. После обеда Хозяин вывел Руниче под руку в соседний обширный зал. Там к немалому удивлению офицера его встретили человек 70 съехавшихся в Шацк помещиков с жёнами. Они все встали, мужчины низко отвешивали поклоны, барыньки жеманно кивали головами в старомодных шляпках и чепцах, делали книксен и общий гул голосов. Отец наш, Ты своим приездом оживил нас всех. Погибель на нас идет от супостата. Рунич смутился. Ему всего лишь двадцать восемь лет, а его величает отцом и избавителем. Помещики, оправившись, стали изливать перед новым человеком свои житейские невзгоды. Грузный старик в клетчатом потертом кафтане и штанах в пышном с большими буклями по реке, принялся печальным голосом повествовать, то и дело прикладывая платок к слезящимся глазам. — Вот, послушайте, господин майор, горесть сердца моего, стинания мои душевные. Была у меня двоюродная сестра, старушка, богатая и чрезмерно скупая. Она хоронила у себя где-то... зарытыми сто тысяч серебряную золотою монетую, кое богатство соблюдало паче души своей, о чем известно было всем в городе живущим. А я, примите на замечание, ее единственный наследник. И вот выходит она навстречу Пугачеву с хлебом с солью. «Удостойте, мол, батюшка, посетить мой дом». Я остановиться у меня. Злодей Пугачёв принял безбожно сестры моей приглашение и гулял у неё со штабом всю ночь. Утром, возблагодарив её за доброе угощение, самозванец сел на коня, а старушка пошла проводить своего благодетельного гостя за ворота. И только что в середину ворот вошла, то и поднята была за шею верёвкой вверх. и повешенная, кончила все радости своей жизни. А я остался сир и нищ, ибо никто не знает, где были сокрыты ее сокровища. Едва он кончил, как выступил вперед под жарой высокий и кривоплечий помещик. Вид у него воинственный, большие черные с проседью усы висели книзу, волосы небрежно всклокочены, у бедра длинный палаш, за поясом кинжал и пистолет, на левом рукаве белая повязка. — Нас, помещиков, ваше высокоблагородие, съехалось сюда до трехсот мужчин, — начал он командирским басом. — А как в нашем граде шацкий окрест он его Неспокойно, то мы помещики в купе с преданными нам дворовыми людьми положили устроить из себя конницу и поджидаем отставного генерал-майора Ливашова, кое его и выбрали командиром. Постоим дворяне за мать Россию, за обожаемую монархиню нашу Екатерину Алексеевну. И Вояков вытаращив глаза, Азартно застучал в пол тяжёлым палашом. Отцы, братии и сёстры, вдруг воззвал из глубины зала сидовласый благообразного вида протопоп в лиловой рясе с наперстным золотым крестом. Я чаю вы согласны подтвердить? Согласны, отец протопоп. Согласны, подтверждаем, вырвалось из уст присутствующих. Братии, Всеи возгласы ваши скороспешны и зело неосновательны. Подняв вверх руку с вытянутым указательным перстом, наставительно с оттенком укоризны произнёс священник: Неосновательны, ибо вы не ведаете о чём собираюсь сказать слуге царскому. Он приблизился к Руничу и продолжал крепко налегая на звук О. Ну, так вот. Внемлите мне, господин майор, и высшему начальству своему поведайте. Не более как в 15 верстах от богохранимого града нашего Шацка, в селе рекомом Сосово, в моём благочении мне довелось не столь давно быть по нужде служебной. И вот вижу, в базарный день въехал в онное село некий казачий генерал в голубой ленте, и с ним тридцать человек казаков. Он и казаки вкупе с генералом кричали народу. «Государь-император Пёртлер III изволит шествовать!» Тут мужики, одни бросились к генералу, другие пали на колени, стали восклицать «Ура! Ура!» Но генерал, передав толпе некий ложный якобы царский лист, поехал со штатом своим дальше. Народ побежал за ним, а казаки стали махать руками, чтоб мужики возвратились к торгу. Вот о чём хотел я поведать. Сие лицезрел в Волочье и свидетельство о сем не ложно. Про то же и мы, отец протопоп. Он и казус известен всякому, — раздались голоса.